2. Робби Лефферц оказался на месте, как и обещал, когда в понедельник утром Розе пришла вслед закрашенной рыжей девицей с длинными ногами фотомоделей в студию «Си» на «Тейп Энджин». Он был так же любезен с ней, как тогда, на углу улицы, когда просил ее прочитать вслух отрывок из книжки, которую только что купил.